Голова тридцать пятое. Кабанов. Назов. На Мне доводилось воевать в горах, в городах, в джунглях, на море, и лишь в степи приходилось впервые. Кругом, куда ни кинешь взгляд, стояли высокие травы, лишь изредка виднелись небольшие рощицы, да тихий Дон плавно катил свои воды к далекому Азовскому морю. Часть армии шла к турецкой крепости походным порядком. А зато другая просто сплавлялась по величественной реке. Галеры двигались одна за другой. Среди них затесалось несколько галеасов и даже чисто парусных кораблей. Петр Твадор Твадор решил блокировать озов с моря и потому тащил с собой заранее построенные морские корабли. Плотом назвать армаду было трудно, скорее скопичем плавающей посуды. Наскоро сделанные из сырого дерева корабли чем-то напоминали одноразовые предметы. Какое-то время протянут, выполнят поставленные задачи, а дальше все равно придется заменять их чем-нибудь более основательным и долговечным. Никакого опыта практически ни у кого не было. Куча иностранных моряков не делала погоды. Кадры вообще готовятся долго, и где уж было обзавестись ими за какой-то год. Однако энтузиазма хватало. Учились на ходу, поверхностно на Наскара. Хотя мой собственный путь до капитанского мостика, пардон, до квартердека был еще стремительнее и ничего, я не могу пожаловаться на не милость фортуны, хотя для успеха одной ее улыбки бывает мало. Надеюсь, на нынешней море китуру сумеет проявить себя, если придется. Большую часть времени я проводил с ротой. Порой же Петр вызывал меня на флагманскую галеру, и тогда я шел бести с ним. Вечерами самодержец стулил и заставлял меня рассказывать истории своего стесского прошлого. Интересовался парусными маневрами, поведением команды при абордаже, всевозможными хитростями во время жарких схваток. Иногда мне случалось участвовать в идущей к берегам армии с какими-либо поручениями. В общем, мне кажется, за время выдвижения я имел возможность составить более-менее объективное мнение о нынешней Петровской армии. До того мы курбезор больше был ограничен ротой, до да полковых дела. Сразу скажу, стрельцы никуда не годились. Они скорее являлись ополчением, чем собственно нормальным войском. Привыкшие не столько готовиться к войне, сколько заниматься торговлей да ремёслами, встречи даже зарядной поход переносили с трудом. Марш тоже надо уметь совершать, а тут небольшой переход напрочь расстраивал любой полк. Колоны растягивались, масса народа отставала, сотни были перемешаны, и один хороший налёт мог посеять такую панику, что о сопротивлении не было бы и речи. Даво а ко всему, а мундицы стрельцов и вооружение явно оставляли желать лучшего. Пещали тяжёлые и неудобные в походе, даже без ребней. Да ещё сохранившиеся бердыши и явный архаизм, уж и малопригодный для боя. По принципу я вообще молчу. Если избрать аналогии, то стрелецкое войско больше напоминало яныча. Всегда готовые вмешаться в политику жадные до льгот, однако совсем не годные для войны. Нечуть не лучше были и солдатские полки, существовавшие почти на тех же основаниях. Они лишь назывались регулярными, на деле же представляли собой нестройной толпой однообразно одетых людей, по недоразумению зачтенных в оружие. Они-то и занимались военным делом от силы месяц -другой в другой году, а остальное время посвящали ремёслам до да промыслам. Пожалуй, только два подтехных полка и два выборных были армией в полном смысле этого слова. Недочётов хватало и у них. Большая часть офицеров была явно не на своём месте, слаб был сержанский состав. Но по сравнению с остальными полки эти, Преображенский, Семёновский, Бутырский, Первомосковский, были не шагом, а скачком вперёд. Конница, на мой взгляд, была тоже плоха, причём в равной степени, что помещичье, что казачье. Индивидуальная подготовка всадников была на высоте, только набор людей и коней это ещё не кавалерия. Как набор звуков далеко не всегда слово, а самые лучшие стройматериалы отнюдь не дом. На озов шло около семидесяти тысяч человек. Насколько помню, у Суворова под Измаилом было вдвое меньше. Даже грустно, честное слово, видеть огромные силы, брошенные на штурм заврядной крепости. Обычно история, когда нет качества, берут количеством. Судя же по предыдущему походу, даже количество спасает далеко не всегда. Война не терпит дилетант. Противник действовал грамотно и умело. Не имея сил дать полноценное полевое сражение, он стал навязывать громоздкой и неповоротлевой армии мелкие стычки. Татарские наездники налетали то на отставший обоз, то на какой-нибудь растянувшийся и усталый полк, и ему удавалось убили, нет, уходили в степь. Погони за ними почти никогда не давали результатов. Татары галопом уносились прочь, а не казаки, не конные помещики не рисковали далеко отрываться от главных сил. Только раз погоня самозабвея рванула вперед и скрылась за горизонт. Обратно вернулись не более одного из пяти. Татары умело на ули приследовали на засаду, зажали их кулихи и только степь была свидетелем последней отчаянной схватки. Вырваться удалось лишь тем, у кого были лучшие кони и кому повезло на отходе избежать татарской стрелы. В другой раз казакам удалось ту же самую проделать с обитателями степей. их точно также заманили притворным отступлением в засаду и в одной из балок взяли мешок. Рубиться казаки умели. Сотня татар превратили в фарш за четверть часа. Все это было сразу представлено Петру как победа. И вечером, когда калеры пристали к берегу на ночевку, начался будний праздник с рудинной канонадой, фейерверком, водкой и обильной похвалбой. Был бы я на месте противника, праздник закончился бы плохо. Напрасно я напоминал Царю, что война не место для всеобщего загула. Было бы гораздо больше пользы ускорить марши, чем без конца устраивать стоянки, днюхи и праздники. Он да только ускорить это вряд ли. Встречи солдат и солдаты к большим переходам были непривычны. Это не ратовать на площадях в пользу того или иного решения, требовать вольностей и новых привилегий. Для политической борьбы требуется только лживая глотка, а для войны постоянные учения и высокий воинский дух. Пётр и сам понимал, что армии как таковой у него пока нет, так и то, что в краткий в краткий срок ничего путного сделать в данной сфере не получится. Оставалось полагаться на время до да на тех кадры, которые постепенно возрастали в потешных полках. Но и нагрузка на любимца вларила снимала. Чтобы окончательно не стеснить армию и бестовые длап ползущие обозы мяч с провиантом доставляли по дну кораблями. А уж затем перевозили на телегах к Кастаным Силам. Мне самому дважды пришлось сопровождать вереницу повозок и стада быков, предназначенных на заклание. Один раз всё сошло благополучно, даже на обратном пути, когда я срезал угол, стремясь вывести людей к месту, куда предположительно стремясь вотилиям, мне не попалось ни одного татарского разъезда. Вить уж как повезёт. Уж этот-то урок я сполна усвоил ещё на горных дорогах своей первой войны. Второй раз уж хоть не надо было перегонять стада, но и без днём было не намного легче. Разнообразные повозки были до предела нагружены мешками с мукой и крупой, и бочонками с порохом и вот. Овалы использованы в качестве тягловой силы, а животные, конечно, выносливы и более сильные, чем лошади. А зато заставить их перемещаться быстрее невозможно. Они будут брести и брести всё время на одинаковой скорости, и пешеход при желании вполне способен играючи вставить весь этот караван. На всё у меня были две роты преображенцев до да казачьей сотни. Чейз казаков я сразу услал в дозоры. Нападут незамеченными, собственноручно на глоблях повешу предупредил я сотника. Казаки до сих пор считали себя не только подаными, сколько союзниками московского царя, и с ними требовалось вести себя построже. Тут просто отпустишь вожу и в миксера тебе на голову, а в бою же в зависимости от настроения то ли в атаку кинуться, то ли в отход. Да и вешать некого будет, хмыкнул сотник. Разгироватого вида, с чуть раскусом на восточной манере глазами, Лука производил впечатление воина бывалого и чем-то напоминал мне былых спутников в далёких маскских походах. Наверное, тем же стремлением к определённой самостоятельности, с признанием в отдельных случаях строжайшей дисциплины. А лишь бы тот, кому придётся подчиняться, был с его точки зрения достоин доверия и не представлял подставленный опасный клубовой. Ничего, и я и мертвых поближе к небу подниму. Да не бойся, а в прошлый раз все было спокойно. Лука был со мной при пиром сопровождения каравана. Дойдем и на этот. То в прошлый, не знаю как ты, а я стать чучелом для рубки не стремлюсь. Когда дойдем, тогда и будем радоваться. Выполняй. Я посмотрел, как Лука быстро распределил казаков. Часть разослала группками по три-четыре всадника, остальных оставил при себе. Огнестрельного оружия у казаков было мало. Пистолеты и ружья уже валились с луками, зато сабли и пики были у всех, и мне уже доводилось видеть, как ловко пользуются ими казаки. Самое паршивое – это то, что при нападении нам придется уйти в оборону, заметил я шириаявый Галицман. Последний замечал командира другой роты, заболевшего пару дней назад. Болезни были поднятыми бичом армии. В отсутствии элементарного хода заболевшие солдаты и офицеры с легкостью переселялись в мир и ной, и могилы были наиболее заметным следом в проделанном пути. Невольно думал, сколь так пойдет дальше, то казалось, что останется не больше половины армии, остальные будут следовать в обозе, а той не следовать никуда. Разве есть что иное несколько увидел Сагалицин? К сожалению, в нашем случае нет. И хоть и мы можем отогнать коалицию, а вот догнать её не получится. Но запомни, Михаил, обороной сражение не выигрывают, только нападением. Галицин был человеком способным и старательным, но очень уж нынче на Руси вьелась в кровь осторожная тактика. Встретил противника, остановись и жди, пока он на тебя нападёт, а уж чтоб самим? Самое же мерзкое, потом история повторится, и мы получим русско-японскую войну с её через сами грейцма на рядовом уровне. с 130 именами образцами стратегии навыш. День уже перешёл на вторую половину, как бы он медленно ни ползли, однако до основных сил осталось строй недалеко. Без возов я бы давал солдат часа за 3. С возами же передца, пожалуй, придётся чуть не вдвое дольше. Похоже, нам на встречу поражняк идёт. Григорий кинул нам чавшийся кобуза на мётом правый головной разъезд. Сомневаюсь, в душе возник нехороший холодок. Луку ко мне и Галицына тоже. Звать сотника не пришлось. Он тоже заметил казаков, сразу понял всё и сам подъехал ко мне. Не иначе накаркали. Коин под лукой танцевал, словно возбуждение хозяина передалось ему. Один из дозорных на скакуне с веткрас махнул пикой и сотник перевёл значение сигнала. Татары, сотни 3 сюда идут. Так, и я вспомнил недавно про один и путь. Лука, забирай своих. Видел балку справа, незаметно уходи туда. Потом сиди и жди. Подставится удобный момент, ударишь. Давай действуй. Сотник быстро прикинул и согласно кивнул. Полады сделаем. Он тут же умчался собирать свою кавалерию в обороне. Он все равно ничего особенного из себя не представлял, а так хоть появлялся лишний шанс. Вазы в круг. Раз уж Лука так уверен в том, что на, то, на что наткнулись казаки, то ждать донесения не было никакого смысла. А возницы засветились, составляя из повозок некое подобие ваг в Оленборге. Дело было известное, знакомое, и подгонять никого не требовалось, кроме волов, но флегматичные животные явно не разделяли людских тревог. Пыль при перестроении поднялась такая, что уход казака остался незамеченным. Дозот полетел и старший выкинул, выкрикнул то, что мне уже поведал Лука, вплоть до предположительного числа нападавших. Давай в круг, я не хотел, чтобы разведчики демаскировали ушедших товарищей. Остальным дозорам предстояло действовать на свой страх и риск. Кто хочет, могли попробовать успеть к уже устроенному в Линбургу, а остальным лучше было попытаться затеряться в степи. Наконец появились татары. Они сразу заметили наши импровизированные укрепления и понеслись в атаку по степи, наращивая скорость. А уж крик подняли такой, что мне по неволе приходилось повышать голос, дабы быть услышаным. Гриша, на тебе передний фас. Михаил, держи фланги и тыл. Главное было выдержать первый удар, и я пока постоял сюда всю свой род. Штуцерникова в моей команде было всего дюжина, плюс плюс столько же уголицы. По меткости и дальности стрельбы не знали равных, зато на перезаряжание штуцера уходило гораздо больше времени, чем на простую фузию. Я торопливо обходил готовых к бою солдат и в последний раз напоминал им основные правила. Помните, чему я учил? Огонь вести по команде плутонами. Щадя нацелиться, ни одна пуля не должна пропасть зря. О предупреждении не забывать, сразу после выстрела снарявисто заряжать, чтобы быстрее быть готовым в стрельбе. Гренадёром бросать гранаты торопо команди, не бояться, если каждый будет действовать умело, татарам нас в жизни не взять. Впрочем, у татар мнения не было и ныне. Им наоборот казалось, что удастся доскакать с налёта перемахнуть через препятствия, а там уж власть поработить савлю. Первый плутон И я прикидал расстояние с таким расчётом, чтобы успеть перезарядить до того, как всадники окараться перед возами. А заодно жалел, что так и не успел ввести бумажные заряды к орудьям, те самые, которые получат распространение несколько позднее. Тогда скорострельность повысилась бы раза в полтора, но тут виновата нехватка бумаги. В промышленности практически нет и попробуй на пассиб патронов на всю немалую армию, или хотя бы на её не... наиболее подготовленную часть. Стрельцов чему-то учить уже бесполезно. Поли, нет, все же не зря я гонял солдат и часть своих денег вкладывал в сверхлимитный порох. Не меньше десятка всадников вылетело из седел, остальные продолжали нести с еще надежд взять на сходу без дальнейших задержек и проблем. Второй плаунг, поли. На этот раз зал был еще удачнее, да и расстояние ближе. Солдаты торопливо штурмовали шампалами, стремясь успеть выстроить еще раз, но конница была уже рядом. Гранаты! Убийной силы у нынешних гранат почти нет, разве в лук попадет или какой-то осколок урочи неудачно достанет. Зато грохота от них столько, что запросто сбивает столько людей. К ней же может перепугать капитально. Лошадь вообще животное пугливое, а тут сразу и гром, и огонь, и дым, полный букет лошадиных удовольствий. А взрывы действительно выглядели со стороны очень эффектно. Казалось, вздебилась сама земля, хотя на деле не останется даже ворона. Разве что небольшие круги выгоревший троп послужат кратко временным напоминанием о падении гранат. Лучше дизнать этого не могли. Они просто рванули в стороны, стремясь убежать от этого страшного, что вдруг встало на пути, и всё у меня в садника не мог сразу установить их направить бег в нужную сторону. Я убедился, что первый платонк вновь вооружён, но давать команду пока не спешил. Стрельба по движущейся цели требует соответствующего умения. И как я не гонял своих людей, овладели ею далеко не все. Что царнякам прицельный огонь по готовности, стараться выбить тех, кто по богаче одет, а остальным ждать. Пока противник воевал с лошадьми, я и сам успел пару раз выстоять из взятого с собой Ордыловского изделия. Наездники не решились атаковать нас ещё раз в лоб и закружились вокруг Огенбурга в беспокойной карусели. На нас посыпался дождь с честь то, чтобы там не говорили позднее попасть на пол unscaку достаточно трудно. Но кое-какие потери мы всё-таки несли. С нашей стороны старались включить на штурмники. Тут тоже дела стояло не очень хорошо. Многие забывали взять соответствующего предупреждения, поэтому наши пули тоже достигали цели нечасто. Ситуация получалась патовая. Мы не могли одолеть насящихся по кругу татар, как не может одержать победу любой обороняющийся просто потому, что инициатива принадлежит не ему. Не могли нас победить и татары. Осталось ждать, пока у кого-то не иссякнут боеприпасы или же у наездников терпение. Терпение иссякло быстрее. Очевидно, татары решили, что наши ружья разряжены, и бросок Ковагенбурга у них получится. Они рванули к нам сразу с нескольких направлений, рассчитывая хоть где-то добиться успеха. Вот поэтому я и приказывал не сплять никому, кроме штуцерников. Зал практически в упор был под татарнеожиданным и страшным Пульницкогоро специально приучал лошадей идти прямо на выстрелы. Наш враг не был столь предусмотрительным, а тут ещё несколько последних гранат. Те, кто не был сражён выстрелами, в ноль понеслись кто куда, причём по иронии судьбы многие как раз к казаветной балке. Сам я выстрельниц со всеми не успел зату, едва чуть рассеялся дым, подловил удаляющуюся спину наиболее богато одетого противника и надавил на курок. Татарин покорно свиселся на бабке. Истинный наездник он даже мертвым не потерял стрима и продолжал нести за своим конем. Прода плашмя и отмечает телом каждый кочег. По-моему, я угадал, и покойник был или главным, или одним из главных в подловившей нас компании. После его смерти среди нападавших явно наступило замешательство, а тут еще и избалки, куда несло добрую половину целевших навстречу выметнулись казаки лукки. Нам тоже досталось. От стрел погибло четырнадцать человек, вдвое больше было раненых. В добавок перебита была часть волов, и нам пришлось изрядно потрудиться, где впрягая в повозки трофейных лошадей, а где перекладывая часть груза. И я уже всерьез стал опасаться, что тьма застенит нас в пути, но под самый закат на встречу нам показался разъезд помещичьи коницы, большой разъезд в сотню с лишним коней. До армии было совсем недалеко, да и до азу оставалось несколько неспешных переходов.